54. Ветер гонял по опустевшему проспекту обрывки плакатов и белые ленточки. Полицейские разбирали заграждения, пропуская внутрь уборочную технику. В наблюдательном пункте на 13 этаже агенты госбезопасности сворачивали аппаратуру. К завтрашнему утру здесь будет восстановлен офис одной из организаций. Дина Кузнецова пила чай перед выключенным экраном. Михаил Давыдов тыркался в интернет через ее смартфон. Они ждали. В комнату стремительным шагом вошел Юрий Бурков. Митинг закончился, вы свободны. Полковник Григорьев от лица управления выражает вам, Динара Олеговна, глубокую благодарность. Наш водитель отвезет вас домой. «Спасибочки», расплылась в язвительной улыбке девушка. «А что с его вопросом? Вы выяснили?» Бурков недовольно покосился на Давыдова. Нагрузка в виде уголовного дела айтишника-погорельца его изрядно тяготила. «Все ваши доказательства мы передали следствию и поторопили их. Я только что получил информацию. Генеральный директор Осадчий найден...» «Поехали!» — вскочил Михаил Давыдов. «Мы заставим его вернуть деньги!» «Мертвым!» — закончил фразу Бурков, еще раз убедившись по реакции девушки, что она слышала его заранее. Передозировка наркотиками. «Осадчий употреблял наркотики?» Усомнилась Дина. «Нюхал. Судя по слизистой носа, не первый месяц». «Его смерть совсем не кстати. Теперь не получишь его признания», — огорчился Давыдов. «Вы напрасно нервничаете. Водитель Батраков пришел в себя и показал, что в него стрелял мотоциклист Черепахин, который был знаком с Осадчим. Вы чисты перед законом, Давыдов». Когда Осадчик скончался, час или два назад. А деньги успел перевести. Я знаю, кому. Нам пора ехать. Где ваш водитель? Майор хотел строго напомнить, что машина выделена Динаре Кузнецовой, но девушка опередила его. Неужели до сих пор не поняли, что мы вместе? Бурков лишь пожал плечами. Сев в машину, Давыдов назвал водителю адрес офисной высотки и связался с Моисеевым. — Игорь, приезжай в свой новый офис, надо поговорить. — Старик, взгляни на часы, воскресенье, вечер. Не лучше ли нам поболтать по телефону? — Приезжай. — Ты опять влип? — На этот раз влип ты. — Что? — Деньги, Игорек. — Большие деньги. Давыдов отключил телефон. — Думаешь, он в сговоре? — спросил Адина. — — А почему украденные деньги оказались на его счетах? — сорвался Михаил. — Не ори. — Я ему верил, понимаешь, считал другом. В конце концов пострадала я, это меня ограбили. Но ничего, у меня же осталось 27 миллионов, как-нибудь проживу. — Дина! Михаил повернулся к девушке, чтобы лучше ей объяснить. «Это не твои миллионы. Деньги на счету бригантины. Ты главный акционер, но уже завтра твои акции перейдут банку Скворцова, и все! Ты никто!» «Торговая сеть со всеми потрохами достанутся ему!» «Я подам в суд?» «Не смеши! Формально Скворцов чист. Его банк выдал кредит, кредит не вернули, и залог в виде акций становится его собственностью. Украл деньги осадчину но его уже нет». Слишком странной смертью он умер. И что нам делать? Не сдаваться. Барахтаться, как лягушка в молоке, пока оно не взобьется в масло. Не хочу быть лягушкой. Бывает, что лягушки превращаются в царевны. Ты еще про гадкого утенка вспомни. Дина украдкой дотронулась до своих прыщиков на лбу. Кредит надо вернуть завтра до конца рабочего дня. Еще есть время, чтобы найти деньги бригантины. Давыдов невольно посмотрел на часы и обратил внимание на буквы на ладони «НИКА». Он успел записать первые символы банковского пароля. Что значили эти буквы для осадчего? Человек придумывает пароль, который с чем-то ассоциируется. Может, он имел в виду богиню победы? Или это были первые буквы совершенно другого слова, например, существует имя «НИКАС». Такого клиента, кстати, упоминал Моисеев. У его бывшей девушки фамилия Никанорова, а в телефоне она числится, как Юля Ника. Машина подъехала к офисной высотке. Лифт стремительно вознес Давыдова и Кузнецову на последний этаж. За главной дверью офиса лаборатории Моисеева их уже поджидал хозяин. — И где мой новенький планшетник? — с порога спросил недовольный Моисеев. — Извини, его уже нет. В твоих руках все буквально горит. Я думаю, ты не в накладе. На те деньги, которые ты украл, можно купить завод по производству компьютеров. Ты что себе позволяешь, старик? Выдернул меня из дома, чтобы нести ахинею? У меня есть доказательства, что на твой счет сегодня поступила крупная сумма. Ты о каком счете говоришь? Назови последние цифры. 0641. У Давыдова была хорошая память на цифры. Это брокерский счет клиента, я не имею к нему отношения. Это ворованные деньги, их украли со счета бригантины. Со мной Дина Кузнецова, главный акционер компании. Я рад знакомству, но вы не по адресу, ребята. Я не налоговая, чтобы выяснять происхождение денег. Моя фирма оказывает услуги по покупке и продаже акций. Деньгами распоряжаются клиенты. Речь идет о большой сумме. А ты думаешь, имея такой офис, я в игрушки играю? «Сто тридцать миллионов долларов!» — отчеканил каждое слово Михаил. «Что?» Игорь Моисеев бросил недоверчивый взгляд на каменные лица гостей, понял, что с ним не шутят и помчался по коридору. Ближайшей комнатой с оборудованием оказалась серверная. Он зашел внутрь и включил компьютер. Вскоре на дисплее появилась запрошенная информация. Моисеев с минуту вглядывался в цифры и ошалело откинулся на спинку кресла. «Вот это да!» «Если ты не причастен к этим деньгам, то верни их на счет бригантины», — потребовал Давыдов. «Вот именно что я не причастен», — вскочил с кресла владелец лаборатории. «Я не имею доступа к счетам клиентов. Они сами управляют ими. Я лишь обеспечиваю им возможность играть на бирже». «Ты можешь туда войти. Ты можешь взломать их счет», — настаивал Давыдов. «Нет, я не пойду на это. Тогда я сам». — У меня, разумеется, это займет больше времени. Давыдов сел за компьютер. Моисеев решительно развернул офисное кресло на колесиках. — Я тебе не позволю, это уголовная статья. — Свалишь на меня? — Да какая разница, кто это сделает? Я должен обеспечивать информационную безопасность своих клиентов. Подобное воровство — это крах моего бизнеса, который я выстраивал годами. — Но эти деньги украдены, Игорь. Они не принадлежат твоему клиенту. Без судебного постановления я ничего не могу сделать. У нас нет времени. Завтра у Дины заберут компанию, которая стоит в 10 раз дороже. Ты предлагаешь и мне стать грабителем? Я действую по закону, старик. Владелец лаборатории встал между Давыдовым и компьютером. Чей это счет? Назови клиента. Не имею права. Михаил схватил друга за грудки. Хватит изображать непогрешимого чистюлю! Чей счет? Осадчиво? Так он уже мертв! Нажрался на радостях наркоты и загнулся. Отпусти! Холодно потребовал Моисеев. Ты знаешь, что я прав. Противники в упор смотрели друг на друга, давя взглядами. Михаил разжал пальцы. Моисеев отошел к противоположной стене, поправил воротник рубашки и, не оборачиваясь, произнес: Счет открыт по запросу Скипра. Управляет им женщина. Больше ничего не могу сказать. Женщина? заинтересовался Михаил, та самая Никас, которая сделала огромную ставку на обвал акций. Моисеев молчал. Так вот откуда у нее деньги. А еще она рассчитывала на чудовищную панику. И если бы сегодня на митинге произошел теракт, Давыдова осенила. Черт, она знала о взрыве, поэтому и пошла на риск. Какая Никас, недоумевала Дина. Надо сообщить Григорьеву. Дина, у тебя есть его телефон?